кубики. Моей игровой фишкой был наперсток. Настоящий Бабкин наперсток для протыкания иголок сквозь плотную материю. Вовик же обливал себе железную солдатскую пуговицу с петлей с гербом на выпуклой части. А Демочка играл вообще не пойми чем. Бабкиным нательным крестиком, только сломанным и непригодным к ношению от времени. Вовик постоянно выдавал мне какие-то бумажки, разрисованные все тем же талантливым художником, а потом сам же забирал их обратно. Причем, когда пытался что-то купить, он страшно орал, не имеешь права, сам же покупал, брал в кредит и, по-моему, что-то еще подворовывал из общего банка. Главным недостатком игры было то, что Вовик никак не мог мне объяснить правила. — Ты попал в мой район! — бубнил он, не отрывая жадных, неподвижных глаз от кассы с условными фунтами. — Теперь... — Смотри, я тут уж все купил, построил нафиг два дома, и ты мне уж должен, ты уж должен сто фунтов. Если я четыре дома куплю, это будет гостиница, и тогда уж должен ты мне четыреста фунтов. — А если я не хочу ночевать в твоей гостинице, а, Вовик? — Вот именно, — дико хохотал Демочка, — а если он не хочет ночевать в твоей гостинице, а, Вовик? если в ней тараканы, клопы или воздух вредный. — Не имеешь права, — обогровел Вовик, и я, вздыхая, отдавал ему последние деньги. Куплю продажу домов и участков я ищу кое-как освоил, но когда Вовик вдруг страшным голосом начал требовать «С тебя нафиг налог сто фунтов!» я уж перестал соображать, что к чему, и ходил просто механически. Вовика такое отношение к сложной умной игре очень злило, а Демочку как раз наоборот. — Ну что, Лева? — весело говорил он и бесконечно долго тряс кубики в худых кулаках, прежде чем сделать ход. — Что, Лева, хочешь стать миллионером? У тебя тогда будет много женщин и машин. — Пошел ты, — угрюмо говорил я. — Не нужны мне твоих женщин и машин. И гостиниц не нужно. Я, может... — Один, единственный дом хочу иметь с видом из окна на площадь восстания. — Значит, все-таки хочешь один маленький домик? — ласково спрашивал Демочка, продолжая трясти кубики. — Хочешь или не хочешь? Выражение лица у него было такое, что в этом месте игры я не выдержал и непроизвольно запустил в него наперстком. Вовик сразу кинулся мне мстить, а Демочка быстро с согласом. Пытаясь удержать равновесие, пока Вовик по-настоящему душил меня толстыми пальцами, я схватился за стол и опрокинул вазочку с вареньем. И тут Демочка вдруг страшно завопил Стоп, стоп, стоп, машина! Стало тихо. Вовик продолжал обиженно сопеть, и его пальцы сами по себе сжимались и сжимались. Демочка вдруг начал наводить порядок на столе. — Быстро, быстро! Переставляя чашки, ложки, игровые фишки, и другие мелкие предметы. — Ты чего? — спросил я, не в силах оторвать взгляд от его лихорадочных движений. — Сейчас бабка из церкви придет, — сухо объяснил Демочка. — Порядок навожу, видишь? Лучше пойдем ко мне в комнату, там доиграем. Вовик с Демочкой бережно, вдвоем, на вытянутых руках, перенесли игру в соседнюю комнату и положили на пол. И сами легли. Рядом, в привычной позе, на животы, подперев голову руками. При этом Демочка свою голову устало положил на сложенные кулаки, а Вовочка — важно перса на локте. Тикали ходики. На улице дворник скреб лопатой замерзший снег и долбал ломом лед. Тут я заметил, что в комнатах у Демочки абсолютно сухо, тепло и даже как-то прозрачно от этой теплоты и сухости. Вообще, Если кто не знает, воздух во всех квартирах разный, от хозяев зависит. Несмотря на мое сложное отношение к Демочке, воздух в его квартире был просто замечательный, проветренный, чистый и уютный. И еще я заметил, что все вещи в этой квартире тяжелые. Каждая вещь стояла или лежала на своем месте как-то важно и неподвижно. Вот в нашей квартире все было совсем не так. Можно было везде валяться, кидать подушки из дивана, можно было залезать куда угодно. Ничего от этого не изменилось бы. Наша квартира была в этом отношении добрая, не строгая. А Демочкина квартира была не злая, но строгая.